Когда в мертвецкую ворвался всклокоченный Зоран, Лашта объяснял второгодкам, как поднимать покойника. Синее тело голого мужика, лежащее на полу, вяло дрыгалось, колыхалось, но вставать и подчиняться воле начинающего колдуна отказывалось. Взапревший выуч старательно бубнил слова заклинания и усердно капал кровью на мертвяка. А тому хоть бы хны, наставник терпеливо наблюдал. «Никому не выходить!» — рявкнул Зоран и подпер входную дверь ближайшим столом. В руке у парня был нож, рубаха разорвана, щека оцарапана, а глаза дикие. Лашта посмотрел на выуча с удивлением. Донатос, который в дальней части залы учил своих подлетков потрошить оборотня, спокойно сказал «Не выйдем, нож положи и говори, что случилось». Послушник, задыхаясь после отчаянного бега, выпалил. Кровосос этот, Белян, вырвался. Ильгара об стену приложил, голову ему разбил, потом на меня кинулся. Я только оберег успел сломать, а он уж в шею вцепился. Услышав это, Лашта быстро кивнул выучим, чтобы отошли в дальний угол. Подлетки сгрудились у стены и теперь с тревогой смотрели на ненадежно, как им казалось, перегороженный вход в мертвецкую. Донатас же, кропя кровью обережную черту перед дверью, спросил Зорона. «А даром его сковать ты, дуболом, не догадался?» Послушник помотал головой. Он от этого только пуще взъярился. «Если б Ильгар не подскочил, загрыз бы меня. Я в него вцепился, держу, чтоб не убежал. Сам думаю, но «Ну все, сил больше нет, а он сзади». Пока парень сыпал словами, Лажда повернулся к своим ребятам и прикрикнул. «Ну!» «Чего уши развесили? Продолжаем, продолжаем!» Он кивнул на синюшного покойника. Выуч, который до появления встревоженного вестника безуспешно пытался поднять мертвеца, снова начал бубнить заклинание. Только теперь запинался и потел еще сильнее, да к тому же то и дело обеспокоенно косился на перегороженный столом вход. Зоран сидел на низкой скамеечке и жадно пил воду прямо из кувшина. «Уф, успел!» В этот самый миг в подпёртую столом створку отчаянно загрохотали. Послушники подпрыгнули, а читавший наговор испуганно смолк. В наступившей тишине из-за двери раздался звонкий просительный голос Руськи. «Дядька! Дядька! Ты там? Я что-то дверь открыть не могу! Дядька! Невеста твоя совсем расхворалась!» Колдун выругался, в несколько стремительных шагов достиг двери, сдвинул стол в сторону и за шиворот выдернул Руську из коридора. Зоран тут же захлопнул тяжелую створку, а лаж перекрыл вход и подновил черту. «Какая невеста! Я тебе сейчас весь зад синим сделаю!» тряс крев за ухо пищащего паренька. «Коли взрослый такой по казематам шляться так и у столба под кнутом выстоишь. Ум на всю жизнь вложу!» Мальчонок скулил, привставал на цыпочки, выворачивал шею и лопотал. «Это, лохматая, в жару мечется, всё тебя зовет. Ей прибег, дядька, боль наш!» Донатас отпустил красное оттопыренное русаево ухо и встряхнул мальца, словно пыльное одеяло. «Нечего ночами шастать!» Он бы добавил что-нибудь еще да покрепче, но тут в дверь снова заколотили и на сей раз густым голосом Даррена возвестили. «Отворяйтесь! Поймали!» Снова отодвинули стол, открыли. «Чего там стряслось?» — спросил Лашта. «Как он вызверился? Я ж ему сам нау сплел!» «Да будто спятил!» — сказал ротоборец. «Хорошо еще парень, Ольстов, не растерялся. Но досталось ему, бок подран, голова разбита». «Ихтор с Рустой где?» — спросил Донатос, направляясь к выходу. «Там!» — махнул рукой вой. «В башне!» Храбреца нашего припарками пользуют. Наузник обернулся к всклокоченному Зорану. «К целителям! Бегом!» И после этого перевел глаза на Руську, распухшее ухо которого заметно оттопыривалось в сторону и горело словно головня. «А ты идем невесту глядеть!» Светло и впрямь металось в жару. Губы пересохли, вокруг глаз залегли темные круги, Горячие пальцы лихорадочно дёргали ворот рубахи, будто та сдавливала блаженное горло, заставляла задыхаться. «Что ж за наказание!» Донатос взял дуру на руки и кивнул Руське. «Сапожки её возьми, полушубок, да за мной ступай». Мальчонок сгреб все, что велели в охапку, и побежал впереди, отворять колдуну двери. По счастью, пройти в башню целителя можно было, не выходя во двор, но в каменных переходах стоял такой холод, что пришлось остановиться и закутать светлу. Когда колдун со своей ношей и русаем в сопутчиках пришел в лекарскую, Ихтор и Руста уже заканчивали перевязывать Ильгара. Тот еще был заметно бледен, но не испуган, скорее раздосадован. «А с этой-то чего опять?» — не скрывая недовольства, спросил Руста. «Без нее будто дел нынче мало. Зачем приволок?» «Да уж не тебе похвастаться!» — огрызнулся колдун. «Горит вон вся, задыхается. Или, может, ты сам к ней хотел прибежать?» Руста дернул плечом, всем видом показывая, что бегать к дуре не собирается. «На лавку положи», — спокойно сказал тем временем Ихтер, — щупавший багровый от кровопотёка бок Ильгара. «Туда, к окну, я посмотрю её. Руста, зораном займись». Донатосов-выуч сидел на лавке и смирно ждал своей очереди. Потрёпан он был не сильно, но лекарь всё одно общупал сверху донизу, напоил какой-то гадостью, а щеку намазал жирной вонючей мазью. Колдун, пока они возились, устроил свою ношу на лавке, выпростал из полушубка и потрогал лоб. Горит. Горит, клятая, как печь пышет, и воздух губами ловит, будто мало ей его. С подоконника спрыгнула рыжая кошка, прошла по краю скамьи. Донатас хотел ее согнать, но она зашипела и вместо того, чтобы уйти, легла на грудь без того задыхающейся светли. Замурчала. Крев протянул руку сбросить блохастую, но светло вдруг рвано вздохнула и открыла глаза. Взгляд у нее был отрешенный, обращенный в никуда, но горячая рука нашарила ладонь колдуна. «Родненький», — прошептала Скаженная, стискивая его ледяные пальцы, — «замаяла я тебя. Ты уж прости. Хоть ел нынче? Или опять позабыл?» Она слепо смотрела мимо него. «Ел!» Глухо ответил он, чтобы прекратить жалобное лепетание. «Если узнаю, что опять без полушубка на двор...» Дурочка слабо улыбнулась. «Нет, свет мой, какой уж теперь двор?» Она ласково погладила запястье колдуна. «Устал. Тебе бы поспать. Ты иди, иди, отдохни. Я утром кашки принесу». Ее голос угасал. Веки отяжелели и медленно опустились. Подошел Ихтор, согнал блаженствующую кошку, ощупал занемокшую, оттянул века, потрогал за ушами, под подбородком. «Не пойму, что с ней», — растерянно сказал целитель. «Не настыл уж точно. Надо лучше глядеть. Раздевай». Донатас поймал себя на том, что едва не начал пятиться обратно к двери. «Хранители, за что?» может ему еще и припарками ее обкладывать ну ихтер повернулся от стола на котором смешивал какое то питье служушки спят все раздевай иди за дверью постой приказал доната с русьски который присел на низенькую скамеечку и развесил уши по плечам а ты отвернись сказал уже Зорану. парень покраснел спешно отводя глаза он и не думал глядеть но наставник видать решил иначе Колдун приподнял бесчувственное тело, взялся неловко стаскивать с девки исподнюю рубаху. а чего то ему сделалось неприятно от мысли, что ногую дурочку сейчас будет смотреть сторонний мужик, трогать, крутить то так, то эдак. Рыжая кошка снова устроилась на подоконнике, откуда внимательно наблюдала за мужчинами. Ихтер подсел к блаженной, на которой из всей одежи остались только шерстяные носки. Взялся водить руками вдоль тела, где-то мягко нажимая, где-то осторожно щупая. Искорки дара сыпались с пальцев, таяли, уходя под кожу. В движениях целителя не было сластолюбия, не было глумления, лишь заученная отточенность. Он делал то, что следовало, не обращая внимания, кто перед ним. Доната скрипнул зубами и уставился в окно. Прибывающая луна торжественно сияла, будто ухмыляясь со своей высоты. «Чудно!» — послышался из-за спины колдуна голос целителя. «Здорово, девка! от чего у нее жар, не пойму. Ты часом не донимал ее? Может, обидел как? Бывает с ними такое». «Какое!» — разозлился Крив. «Уж не первый день то полыхает, то снова скачет, как коза. Нынче вон совсем плоха». «Ты лекарь или нет? Чего делать, скажешь? Колыбельными мне ее пользоваться, что ли?» ихтер покачал головой. «Оставляй тут. Пусть будет под приглядом. Я к ней выуча представлю следить. Малиной поить, медом почивать. Глядишь, и пройдет все. Ну и ты помягче с ней». «Я ее тебе сюда на руках принес. Уложил раздел», — начал перечислять Донатос. «Куда уж мягче-то, а?» Ихтор задумчиво кивнул, и впрямь все совершенное было для колдуна сродни подвигу нежности. А Креф поглядел на раздетую дурочку и не удержался, прикрыл ее отрезом чистой холстины, лежавшим на одной из полок. «Пойду спать. Завтра утром загляну». Целитель кивнул и снял с подоконника кошку. Погладил между ушами, отчего рыжка довольно зажмурилась. «Иди, ежели что, я за тобой пришлю!» Колдун мученически вздохнул. «Спать!» «Небось, с утра Клесх соберет всех, будет пряники раздавать Забеляна. Лишь теперь Донатас понял, что ни у кого не поинтересовался ни судьбой кровососа, ни обстоятельствами его побега, ничем. Весь отдался хлопотом о своей дуре». Обережник даже не заметил, что почему-то впервые, хотя и всего лишь в мыслях, назвал Светлу «своей».